Она мчалась, рассекая пространство в свободном падении среди планеты небесных тел, приближаясь к которым видела исходящий от них нежный свет. Сонные видения смешивались с короткими проблесками реальности. Во сне она видела Сару. Сара улыбалась. Младенческое тельце было само совершенство, алебастрово-белое с изящными чуткими пальчиками на крошечных ручках. С первых минут жизни она схватилась за указательный палец Шарлоты так крепко, словно это было единственное, что могло удержать ее в этом новом пугающем мире. Может быть, так оно и было. ибо Шарлоту не оставляло ощущение, будто эта ручка, крепко державшая ее за палец, так же крепко ухватилась за сердце. Шарлота еще тогда поняла, что это ей на всю жизнь. Затем в своем полете по небосклону она приблизилась к солнцу, И его яркие лучи напомнили ей огненные волосы Сары, «Рыжий, как адские пламени. Однажды пошутил кто-то, и Шарлоте эта шутка тогда не понравилась. В младенце, который лежал у нее на руках, не было ничего адского. Ничего дьявольского не было в рыжих волосиках, которые вначале стояли торчком, а с годами стали густыми и длинными. Но кошмарный сон вытеснил и ощущение детских пальчиков, коснувшихся ее сердца, и зрелище рыжих волос, которые развивались над худенькими плечиками радостно скачущей резвой девочки. Сейчас Шарлотта видела эти волосы, оттяжелевшие от воды, колышущимися вокруг лица Сары в виде неровного ореола. Они то поднимались, то удалялись от поверхности, А под ними Шарлота видела длинные водоросли, тянущиеся к голове девочки. Море тоже пленилось рыжими волосами ее дочери и захотела забрать их себе. В своем кошмаре Шарлота наблюдала, как алебастровая белизна постепенно сменяется синевой, переходящей в фиолетовый цвет. А глаза девочки были закрыты, как у мертвой. Медленно, медленно она со сложенными на животе ручками начала вниз головой кругами уходить в глубину постепенно движение ее ускорялось а когда она закружилась так быстро что по серой воде вокруг пошли волны зеленые руки ее отпустили девочка открыла глаза глаза были белые белые шарлота проснулась от крика ей показалось что кричат откуда-то из бездны только узнав руки Никласа, который тряс ее за плечи Она поняла, что слышала свой собственный голос. На какой-то миг ее охватило чувство облегчения. Все страшное ей только приснилось. Сара жива и здорова, и лишь сон сыграл с ней злую шутку. Но увидев лицо мужа и прочитав его выражение, она почувствовала, как в груди у нее зарождается новый крик. Николас предупредил его, прижав ее к груди, и крик превратился в тяжкие, глухие рыдания. Его куртка была спереди мокрая, и Шарлота почувствовала незнакомый запах его слез. Сара, Сара, всхлипывала она. Проснувшись, она по-прежнему продолжала падать в пространстве, и единственное, что еще удерживало ее на свете, были объятия Никласа. "Знаю, знаю", повторял он сдавленным голосом, качая ее из стороны в сторону. "Где ты был?" Спросила она сквозь слезы, но он продолжал молча раскачивать ее и гладить дрожащей рукой по волосам. Цс. Я уже тут. Поспи еще. Мне не уснуть. Сейчас уснёшь. Цс. И он продолжал баюкать ее, пока она снова не погрузилась во тьму. и опять накатили сны. Новость распространилась по полицейскому отделению еще до возвращения Патрика и Мартина. Несчастные случаи, жертвами которых становились дети, были редкостью. Иногда, с промежутками в несколько лет, происходили автомобильные аварии, и ничто не вызывало здесь такой всеобщей подавленности, как подобные происшествия. Когда Патрик проходил вместе с Мартином мимо стойки дежурного, Аника вопросительно посмотрела на него, но Патрику было не до разговоров. Он хотел как можно скорее оказаться в своем кабинете и запереть дверь. В коридоре они встретились с Эрнстом Лунгреном, но тот тоже не произнес ни слова, и Патрик молча прошел к себе. Мартин поступил точно так же. Никто специально не готовил будущих полицейских к подобным ситуациям. Извещать семью о гибели близкого человека являлось одной из наиболее неприятных обязанностей. А самое страшное было сообщать родителям о гибели ребенка. Это просто не укладывалось в голове и вообще представляло собой нечто запредельное. Ни одному человеку не пожелаешь принести людям такую новость. Патрик сел за письменный стол, опустил голову на сложенные руки и задремал. Вскоре он снова поднял веки, потому что так перед ним все время маячило синевато-бледное лицо Сары и ее открытые глаза невидящий взгляд, которых был устремлен к небу. Тогда он взял фотографию, стоявшую у него на столе в рамке, и поднес к самому лицу. Первая фотография Майи, снятая в родильном доме. Усталая от пережитых передряг, она отдыхала у Эрики на руках, такая страшненькая и в то же время прекрасная. Как это сочетается, может понять только тот, кто сам в первый раз увидел своего ребенка. И Эрика Измученная, с усталой улыбкой, но как-то по-новому уверенная в себе и очень гордая тем, что она совершила, и что не поддается никакому описанию, ибо воспринимается только как чудо. Патрик понимал, что он впадает в сентиментальность и пафос, но сегодня утром он в первый раз понял всю глубину ответственности, которая легла на него с рождением дочери, и всю бездну любви и ужаса, которые она с собою несет. Когда он увидел утонувшую девочку на дне лодки, лежащую там неподвижно, как статуя, у него на секунду промелькнула мысль, что лучше бы Майя никогда не рождалась. Как ему жить дальше в постоянном страхе потерять ее? Он бережно вернул фотографию на прежнее место и откинулся в кресле, запрокинув голову и подперев затылок сомкнутыми ладонями. Продолжать работу над теми делами, которыми он был занят до звонка из Хельбаки, Показалось ему вдруг совершенно бессмысленным. Лучше бы уж поехать домой, лечь в постели, пролежать остаток дня, закрывшись с головой одеялом. Стук в дверь прервал его мрачные мысли. Он крикнул: "Войдите". И в дверь осторожно заглянула Аника. "Здравствуй, Патрик. Извини, что помешала. Я только хотела сказать, что звонили судебные медики. Тело доставлено к ним, и послезавтра мы получим отчет о вскрытии". "Спасибо, Аника". Патрик устало кивнул. Вы ее знали? Да, в последнее время я часто встречал девочку и ее мать. После рождения Майи Шарлота и Эрика тесно общались. Как это по-твоему произошло? Он вздохнул и принялся бесцельно перекладывать бумаги на столе, не глядя на Анику. Она утонула. Это ты, вероятно, уже слышала. По-видимому, вышла на причал поиграть, свалилась в воду и не смогла выбраться. Вода такая холодная, что у нее очень скоро должно было наступить переохлаждение. Самое ужасное, что пришлось ехать к Шарлоте, чтобы сообщить ей о случившемся. Голос изменил Патрику, и он отвернулся, чтобы скрыть подступившие слезы. Видя, что его сейчас лучше не тревожить, Аника осторожно закрыла за собой дверь. У нее и самой в этот день работа валилась из рук. Эрика снова взглянула на часы. Шарлота должна была прийти еще полчаса назад. Она осторожно посмотрела на сопящую у нее на руках Майю и потянулась за телефоном. Набрав номер, она долго ждала, слушая гудки, но у Шарлоты никто так и не взял трубку. Странно. Неужели она вышла и забыла, что они договорились встретиться? Вообще-то это было не похоже на Шарлотту. За короткое время они, казалось, очень сблизились. Может быть, потому что обе переживали переломный момент, а может просто потому, что были очень похожи. Забавно вообще-то. Они с Шарлоттой гораздо больше походили на родных сестер, чем с Анной. Эрика знала, что Шарлотта беспокоится о ней, и среди того хаоса, в котором она сейчас жила, это служило ей опорой. Всю жизнь Эрика о ком-то заботилась, в первую очередь о сестре, поэтому самой побыть в виде исключения в роли младшей и слабой Было так приятно, будто с нее сняли тяжелую ношу. Но в то же время она знала, что и у Шарлотты есть свои проблемы. И дело не только в том, что им с мужем приходилось жить в доме Лилиан, которая, судя по всему, отличалась нелегким характером. У Шарлотты всегда делалось неуверенное, и напряженное выражение лица, когда она начинала говорить о своем муже Никласе. Эрика видела Никласа лишь несколько раз, да и то мельком. Но по первому впечатлению ей показалось, что в нем чувствуется какая-то ненадежность. Может быть, это слишком сильное слово. Если говорить точнее, Никлс производил на нее впечатление человека, который полон самых добрых намерений, но в конечном счете поступит в соответствие со своими собственными потребностями и желаниями, отдав им предпочтение перед всеми другими. Кое-что из рассказов Шарлотты подтверждало ее ощущение, Хотя в основном это были вещи, которые она узнавала как бы между строк. По большей части Шарлотта отзывалась о муже в восторженном тоне. Она смотрела на Николаса снизу вверх и не раз говорила, что сама не знает и не может понять, почему ей так повезло и он выбрал ее в жены. Эрика, конечно, заметила, что если смотреть объективно, то в смысле внешности Шарлотта сильно ему уступала. Он был высокий, белокурый и видный молодой человек. Так отзывались о новом докторе дамы. Да к тому же, в отличие от жены, имел высшее образование. Но в том, что касается душевных качеств, считала Эрика, все обстояло с точностью да наоборот. На самом деле, скорее Никласу следовало благодарить судьбу за подобное везение. Ему досталась в супруге любящая, умная и добрая женщина, и как только Эрика стряхнет себя нынешнюю апатию, она сделает все, чтобы Шарлотта это поняла. В настоящее время она, к сожалению, ничем, кроме сочувствия, не могла помочь подруге. Спустя несколько минут сгустилась тьма, и буря за окном разгулялась в полную силу. Посмотрев на циферблат, Эрика поняла, что, по-видимому, задремала с Майи на руках, которая сосала ее вместо соски. Она потянулась за телефоном, чтобы еще раз позвонить Шарлотте, и тут внизу раздался стук в дверь. Кто там? До возвращения Патрика оставалось еще часа два. Может быть, Шарлота соизволила наконец вспомнить о своем обещании? Это я, отозвался Патрик таким безжизненным голосом, что Эрика сразу насторожилась. Когда он вошел в гостиную, она встревожилась еще больше. Лицо у него посерело, а выражение глаз было мертвое, пока его взгляд не упал на Майю, все еще дремавшую на руках у Эрики. В два шага он очутился рядом с женой и ребенком, и не успела Эрика опомниться, как он уже выхватил у нее спящую девочку и крепко-крепко прижал к себе. Даже когда разбуженная его резким движением Майя зажглась отчаянным криком, он не ослабил объятий. "Что ты делаешь? Ты же напугал ребенка!» Эрика хотела успокоить плачущую дочь и попыталась забрать ее у отца, но Патрик не отпустил, а только еще крепче прижал к груди. Плач Майи уже перешел в истерику, и не зная, что делать, Эрика хлопнула Патрика по плечу. Очнись, возьми себя в руки. Что это на тебя нашло? Разве ты не видишь, что она испугалась? Тут он, словно опомнившись, растерянно посмотрел на дочку, которая от страха и обиды стала красной как рак. Прости. Он отдал Майю матери, и та начала ее укачивать, отчаянно пытаясь успокоить. Через несколько минут это удалось, и крики перешли в тихое всхлипывание. Эрика взглянула на Патрика. Тот сел на диван, устремив взгляд на окно, за которым бушевала непогода. Что случилось? спросила Эрика уже более спокойным тоном, но в ее голосе еще слышались отзвуки пережитого волнения. Сегодня к нам поступило сообщение о том, что найден утонувший ребенок. Звонили отсюда, из Хельбаки. Мы с Мартином выезжали на происшествие. Патрик умолк, не в силах продолжать. Боже мой, как же это случилось? Кто утонул? И тут разрозненные мысли, словно кубики, вдруг выстроились у нее в голове в единое целое. О, господи, воскликнула она. Это была Сара, да? Шарлотта собиралась ко мне зайти, чтобы поболтать за чашкой кофе, но так и не появилась, и телефон у нее не отвечал. Так и было, да? Вы нашли Сару? Патрик только кивнул, И Эрика опустилась в кресло. У нее подкосились ноги. Перед глазами возникла скачущая в ее гостиной Сара. Это было совсем недавно. Длинные рыжие волосы девочки развивались от быстрого движения, в ушах стоял ее звонкий, как колокольчик, смех. "Господи боже мой", Еще раз вырвалась у Эрики. Она прижала ладонь к груди и почувствовала, как сердце тяжело ухнуло куда-то вниз. Патрик сидел тупо уставясь в окно. Глядя на его профиль, Эрика заметила, как ходят у него на скулах желваки. Как это было ужасно, Эрика. Я не так уж часто видел Сару, но когда нашел ее лежащей в лодке, совершенно безжизненную, у меня все время стояло перед глазами Майя. В голове так и крутились нехорошие мысли. Только представить себе, чтобы такое случилось с Майей. А потом ехать к Шарлоте и все это ей говорить. Из груди реки вырвался мучительный жалобный стон. У нее не находилось слов, чтобы выразить огромную жалость, которую она испытывала к Шарлоте и даже к Никласу. Ей стала понятна реакция Патрика, и она сама тоже крепко-крепко прижала к себе Майю. Она ее никогда-никогда от себя не отпустит. Всегда-всегда будет держать девочку вот так у себя в безопасности. Майя беспокойно заерзала, своим детским чутьем тоже уловив что-то неладное. За окном продолжала бушевать буря, и Патрик с Эрикой молча смотрели на буйную игру стихий. Ни он, ни она не могли отогнать от себя мысли о ребенке, которого поглотила море. Потологанатом Торт Педерсон приступил к работе с непривычно удрученным выражением на лице. За долгие годы профессиональной деятельности он достиг в той стадии пугающей или, если угодно, возмутительной бесчувственности, когда те ужасы, с которыми ему приходилось сталкиваться в служебное время, никак не влияли на его настроение по окончании трудового дня. Однако вскрытие ребёнка несло в себе что-то, против чего восставали природные инстинкты, От этого не спасала никакая привычка и никакой опыт, приобретенный за годы работы в судебно-медицинской экспертизе. Перед детской беззащитностью рушились все заградительные барьеры человеческой психики, и рука, занесенная над грудной клеткой девочки, дрожала. Согласно предварительному заключению, которое было дано при поступлении тела, девочка утонула. Торду Педерсону предстояло подтвердить его или опровергнуть. И из того, что можно было увидеть невооруженным взглядом, ничто казалось не противоречило первоначальным выводам о причине смерти. Безжалостный резкий свет прозекторской подчеркивал синеватую бледность тела, поэтому казалось, что девочка мерзнет. Алюминиевое покрытие стола словно бы дышало холодом, и Педерсона, одетого в зеленый хирургический костюм, пробирала зноб. Девочка лежала обнаженная на операционном столе. И Педерсон, склонившийся над беззащитным тельцем с ножом, ощущал себя чуть ли не злодеем, совершающим нечто преступное. Усилием воли он прогнал от себя это чувство. Он знал, что делает необходимую работу, которая нужна и ради девочки, и ради ее родителей, хотя последние, наверное, не всегда способны это осознать. Для того, чтобы они могли нормально оплакать и пережить свое горе, необходимо точно установить причину смерти. В данном деле на первый взгляд не просматривалось ничего подозрительного. Но в таких случаях тоже действовали определенные правила. Как профессионал он это знал, но как отец, у которого дома росли два мальчика, в подобных случаях не мог побороть сомнений. Правильно ли с человеческой точки зрения то, что он делает?